Глава 26. Битва. Летуту и Северову пришлось срочно корректировать план битвы. Командующие не могли уяснить новую стратегию, но в конце концов пришли к согласию. Битва не отменяется, просто появился новый враг, готовый сорвать джекпот. После проведения совещаний с командующими Севера Филиппы тут еще раз обговорили план, добавив в него один элемент мусор, который должен появиться во время боя обломки кораблей, чтобы придать достоверность. И соответственно, нужно подбить хотя бы минимальное количество кораблей для достоверности. Для этих целей с обеих сторон подготовили муляжи. Через пару недель подготовились и назначили битву. Теперь нужно заманить в расставленную ловушку Королеву Митов. Королева рассчитала всё правильно. Две тысячи лет она ждала своего часа, и вот наступил подходящий момент, чтобы взять под контроль галактики, расправиться с империей и конфедерацией. Главное Она получит оружие, без которого нельзя начинать экспансию за пределы галактики. На связь вышел император. Королева тут же ответила. Приветствую вас, королева!» Слушаю вас внимательно, император. Королева вежливостью не отличалась и предпочитала сразу приступать к делу, минуя дипломатические условности. Завтра битва с флотами Конфедерации. Предлагаю тебе союз. Давай ударим вместе. Предложение хорошее, и я, возможно, согласилась бы, но мой флот не оборудован установками быстрого перемещения и нет современного оружия. Ты так и не поставил мне его, хотя и обещал. Теперь у тебя будет возможность заполучить все необходимое прямо на поле боя. Нет, император вынуждены отказаться предложение заманчивое, но очень рискованное цена ошибки гибель моего флота вы уж разберитесь сами с конфедерацией, но ну потом мы с вами договоримся жаль, что ты не хочешь поучаствовать в сражении на моей стороне Посуди сам обычным способом я долечу до координат боя через полгода «А битва завтра". И то правда. Нужно было раньше с тобой переговорить. Ладно, переговорим после боя". Примерно такой же разговор состоялся с председателем Северовым. Она отказалась и теперь с полной уверенностью в будущей победе дала команду своим флотам приготовиться к битве. На самом деле ее силы находились недалеко от места сражения обнаружить их невозможно, так как они походили на обыкновенный мусор, астероиды и планетоиды находились почти на виду обеих цивилизаций, и те их не замечали. На следующий день битва началась ровно в назначенное время. Флоты схлестнулись на встречных курсах и закрутилась карусель имитации боя. Получалось очень достоверно прошло несколько часов, образовалось огромное поле обломков, но флоты вели армейские дуэли холостыми снарядами. Наступал момент, когда королева должна была атаковать остатки флотов. Так и случилось. Но они не учли, что ее флот маскировался под облако мусора и был совсем рядом. Флот огромный, по размерам равный флотам двух цивилизаций. Надежда на разгром только одна применить установки первочастиц. Королева ждала момента, когда оба флота ослабнут настолько, что станут легкой добычей. И этот момент наконец-то наступил. Бой перешел в фазу обмена артиллерийскими ударами. Так бывает на завершающем этапе сражения. Пора, подумала королева. «Медлить нельзя. Вот он, момент реванша за прошлые поражения. Она отдала команду флотам начать атаку. Облако обломков пришло в движение, приняло боевое построение, взяв курс на флоты империи и конфедерации, которые, казалось бы, не замечают, что происходит вокруг. На самом деле, они все очень внимательно отслеживали и, конечно, отметили начало атаки. У митов был один огромный минус. Они не могли быстро преодолевать пространство. Даже то небольшое расстояние до места боя флотам нужно было преодолевать пару часов. В бою это очень много, особенно в космическом. Тогда как флоты империи и конфедерации мгновенно выходили из порталов и вступали в бой. В бутафорской битве участвовали вспомогательные корабли. Основные флоты находились далеко, вне зоны видимости сканеров Королевы. Поэтому ее флот двигался вперед, готовясь добить оставшиеся флоты. Никаких неожиданностей Королева не видела. Флоты Конфедерации и Галактической империи приготовились. Наступал момент истины. Бой это всегда волнительно, даже если ты превосходишь противника технологически могло случиться всякое когда флот митов прошел половину пути до идущей битвы наступила пора старта флоты стартовали с трех направлений чтобы взять соединение королевы в клещи корабли набирали скорость и уходили в порталы чтобы вскоре выйти в обычное пространство и сходу вступить в бой королева митов находилась глубоко под землей и руководила флотом через своих особей. По сути, она и была коллективным разумом, дробясь вплоть до особей десанта. Корабли шли курсом к месту битвы флотов Империи и Конфедерации, чтобы добить то, что осталось, а потом разгромить и взять под контроль всю территорию Галактики. Уже не будет силы, которая сможет ей противостоять и она приближалась к этой заветной цели. До выхода на дистанцию огневого контакта оставалось совсем немного. Скоро начнется истребление ненавистных гуманоидов. От таких позитивных мыслей отвлёк сигнал боевой тревоги и данные со сканеров, которые показывали невероятное. По фронту и флангам выходили флоты империи и конфедерации из ходу открывали огонь по ее кораблям такой маневр не укладывался ни в одну логическую схему что делать отступать поздно остаётся только одно принять бой и она отдала команду атаковать широким фронтом сил у нее достаточно королева не могла понять где допустила фатальный просчет. Как могла допустить объединение флотов двух враждующих систем, но анализировать некогда. Надо вести космическую баталию. Она разделила флоты на марше, ускорив по фронту и флангам, в импровизированном центре оставила резерв. Нужно отдать ей должное. Маневр провела блестяще, чем вела в некоторое замешательство атакующих, достигнув дальней огневой дистанции. Авангард отстрелялся и чуть сбросил скорость, выпуская вперед носители малоразмерных скоростных кораблей, которые тысячами покидали корабль-матку и устремлялись на сближение с флотами Империи и Конфедерации. Противник явно удивлялся манёврам митов и не ожидал сюрпризов, но они следовали один за другим тучи малоразмерных кораблей неслись навстречу объединенным флотам. Каждый такой корабль имел слабую огневую мощь, но представлял угрозу тем, что сам являлся снарядом, врезаясь во вражеский корабль он детонировал, а разрушения от такого столкновения были очень большими. Девон, Голуби-волос и Сист атаковали по флангам. Вышли в обычное пространство обнаружили цель и пошли в атаку. Флоты митов слегка маневрировали, разделились и пошли встречными курсами. Не испугались, словно предполагали, что так будет. В центре построения осталась группа кораблей, видимо, резерв. "Матереют, пытаются противостоять?» — выдал в эфир Щердеон. "Не совсем так, они атакуют" Бой будем вести на встречных курсах. Скорость сбросить не удастся, времени мало, поэтому будут многочисленные тараны, прокомментировала Голубева. Ты права, в этом деле они мастера, не жалеют ни корабли, ни экипажи. То, что произошло дальше, не укладывалось в логическую модель боя. Лос удивленно наблюдал за митами. Флоты сбросили скорость, выпуская вперед айсберги огромных кораблей, с которых поднялись тучи малых и взяли курс прямо на них. Вот это да, такого раньше не было. Корабли-матки. Что будем делать? Слегка запаниковал Сист. Все эти корабли мы не сможем уничтожить. Пока есть время для маневра, предлагаю уйти в порталы, а потом выйти снова и ударить с тыла». Хорошая идея, Голубева. Сообщи о манёвре имперцам. Им бы тоже нужно провести такой же, но согласовывать некогда. Если согласятся, хорошо. Нет так нет. Мы все равно ударим с тыла. Голубева, на волне командующего имперскими флотами, обрисовала ситуацию и предложила уйти в порталы, тем самым лишить митов преимущества. Тот согласился. Поэтому, когда королева Митов уже предвкушала победу, флоты противника стали уходить в порталы, а вал боеголовок прорезал пустое пространство. Вот оно, преимущество быстрого перемещения и маневра. Что теперь? анализировала королева. Что бы я сделала? Ну, конечно, атаковала стыла. Проблем с малоразмерными кораблями нет. Она дала команду прекратить атаку, переориентировала корабли в пространстве. В целом, они летели по курсу, но бой вели с тыла. Резервный флот стал по фронту, и его носитель выпускал тучи кораблей, которые летели назад в тыл, в пустое пространство, туда, где ничего еще не было. Так получилось, что боевая группировка приобрела идеальное построение шара. Теперь подступиться к флотам Митов непросто. Королева ждала, когда выйдет из портала флот врага, но его всё нет и нет. Она уже начала сомневаться в правильности своих расчётов. Если враг уклонится от боя, то это будет большим ударом по цивилизации Митов. На эту битву она поставила все, и существование своей цивилизации тоже. Нет, не ошиблась. Корабли противника выходили из портала в тыл и поражались наличию тут малоразмерных кораблей. А те ранили их не жалея себя. По всему космосу полетели обломки кораблей конфедерации и империи. Они не успевали перехватывать юркие и смертоносные кораблики. Ситуация изменилась. Из ловцов флоты империи и конфедерации превратились в добычу. Миты их уничтожали сотнями. Нависла угроза разгрома. Но тут вышли огромные перские корабли. В их защитном поле вся мелочь митов сгорала без остатка. Королева приготовилась к такому повороту и дала команду открыть огонь. Альбина и Девон видели, что флоты несут колоссальные потери. Нужно что-то делать. И здесь появились корабли империи с горящими как солнце защитными полями. Ситуация сразу изменилась. Мелочь сгорала, флоты перестраивались, готовясь атаковать первочастицами. Но и флот Митов пришел в движение освобождая коридоры, сквозь которые вылетали огромные глыбы, расплавить их силовые поля корабли мгновенно не могли, и те пробивали защиту, врезались в корабли империи, нанося непоправимый ущерб. В ход пошли установки первочастиц. Ситуация быстро изменилась. Флот и митов дрогнули, но оказалось только для того, чтобы выпустить вторую волну малых кораблей. Карусель битвы закручивалась в тугую спираль. Превосходство в оружии не давало преимущества в битве над митами. На горизонте замаячил призрак поражения. Летут и Северов вели в бой все резервы, не понимая, где они просчитались. Победа казалась быстрой, а на деле все иначе. Миты грамотно сопротивлялись. Более того, начинали брать верх. Введённые резервы изменили картину боя. Миты медленно отступали, нанося удары астероидами, которые проделывали огромные просеки в рядах флотов империи. Королева дралась, как будто в последний раз. На самом деле так и было. Ее проигрыш приведет к уничтожению цивилизации митов. Поэтому она дала команду атаковать, несмотря ни на что. Дрогнувшие флоты митов сомкнули ряды и резко задействовали экстренное торможение. Их флоты продолжали движение по курсу, не ожидая такого маневра, Флоты империи не успели среагировать и резко сблизились с первыми кораблями митов, которые, впрочем, уничтожили установками первочастиц. А вот вторая линия кораблей нанесла значительный урон, используя время, которое нужно для перезарядки установок. Сила инерции делала свое дело. Корабли сталкивались и перемешивались. Начинался позиционный бой. Флоты Конфедерации не могли вести огонь по каше из кораблей, боясь задеть своих. Чаша весов остановилась. Теперь трудно сказать, кто победит. Возможно, никто. Легкая, казалось бы, победа превратилась в кровопролитную битву. Королева не расслаблялась. Она поставила на карту всё и теперь вела последний резерв, активировала оставшиеся матки, носители малых кораблей, тучи которых покрыли поле боя. Половину направила на флоты Конфедерации чтобы те не смогли изменить ход битвы. Ситуация резко изменилась, чаша весов качнулась в сторону митов. Северов и император активно обменивались информацией, ища выход. Увы, его не было. Корабли митов перемешались с имперскими. Плюс ко всему, флот Конфедерации нес значительные потери от малых кораблей. Нужно принимать срочные меры иначе будет поздно предлагаю задействовать установке первочастиц на полную мощность уцепился за мысль летут тогда погибнут твои корабли действительно тогда пусть применяют в ближнем бою хуже уже все равно не будет хотя бы уничтожим митов в противном случае нам всем конец от королевы пощады не будет да и нет у неё Такого чувства